Москва деловитая и опасная. Московское купечество. Чревом Москвы называли охотный ряд. Издавна тут продавали домашнюю и добытую на охоте дикую птицу. Не только битую, но и живую. Певчих птиц, чижей, соловьев, канареек. До изобретения радио эти малышки, разгонявшие своими звонкими голосами тишину в доме, пользовались большой популярностью. Продавали на том рынке и прикорм для соловьев, чтобы не болели птички, муравьиные куколки или в просторичии муравьиные яйца. Их бережно собирали в подмосковных рощах особые сборщики, планомерно обходя муравейники. Можно было приобрести живого ежика, белку, роскошного сибирского кота, хомячка или сурка и даже прирученную лисицу. Ну и, конечно, красавцев голубей, самых разных пород. Любителям держать голубятни предлагались турманы красные, черные, козырные, двухохлые, махровые, тульские, гордые, трубастые, деликатные, огнистые, египетские, дутыши, голуби сизики. Вот уже двести лет прошло, а все кое-где, да встречаются по Москве голубятни, стойко держатся старинные обычаи. Продавали там и товары для охоты якташи, пороховницы, болотные сапоги, ножи. Сладков торговали сайками, булками, из крупичатой и гречневой муки, блинами, гороховым киселем. Именно вокруг охотного ряда в XIX столетии располагались лучшие трактиры Москвы. В середине XIX века в Москве было более 300 трактиров. Самым ходовым товаром в них был чай. Именно за чаем из сияющего, начищенной медью самовара, купцы обговаривали сделки. За год городская часть, центр Москвы, выпивала более 20 тысяч фунтов чая. Рогожская — еще больше, почти 30 тысяч. Причистинская — около 7 тысяч фунтов, а Мещанская — всего лишь 3 с небольшим тысячи. Особенно знаменит был Егоровский трактир, принадлежащий старообрядцам, потому курение там было запрещено. У входа в этот трактир стоял швейцар огромного роста. Трактир был известен тем, что в нем подавали любимым москвичами чай с лимоном или с полотенцем. Первый вариант достаточно обыкновенен — два стакана чая с лимоном и сахаром но таких клиентов за настоящих ценителей чая не считали. Пренебрежительно смотрели и на тех, кто заказывал к чаю сливки. А вот если посетитель заказывал чай с полотенцем, то ему подносили полный самовар и маленький заварочный чайник, а на шею вешали чистые полотенца. Чаёвничащий пил стакан за стаканом горячий чай, вытирая вспотевшее лицо полотенцем. Заварочные чайники меняли по мере опустошения. Некоторые любители чая могли так выпить целый самовар, и полотенце становилось мокрым от пота. Подавали в этом трактире и особые московские пироги — растягай. Назывались они так из-за открытой, не застегнутой серединки, позволявшей разглядеть начинку. Обычно растягай были рыбными, к ним подавался соусник ухи бесплатно. Возникла такая форма пирожка, как ответ на популярнейшую в те годы песенку «Сарафанчик-растегайчик» на музыку Александра Гурилева. Мне наскучила девица, Одинешенькой в светлице, Шить узоры серебром. И без матушки родимой Сарафанчик мой любимый Я надела вечерком. сарафанчик растягайчик, сарафанчик Исполняла ее цыганка-стеша Степанида Сидоровна Солдатова, знаменитая не только в России, но и за рубежом. Сам Наполеон приказывал ее разыскать, чтобы послушать дивное пение, но она не вышла. Цыганка уехала в Ярославль и выступала там в военных госпиталях. Строчка Пушкина. Так мимоездом ездом каталании цыганки в Немлет Кочевой описывает момент, когда прославленная итальянская оперная дива, пораженная пением цыганки Стеши, подарила ей свою шай. Впрочем, Пушкин слегка исказил факты. Степанида Солдатова получила прекрасное музыкальное образование и владела приемами Бельканто. Она обладала безупречным слухом, а ее голос был настолько силен, что легко перекрывал любой оркестр. Пела Степанида в цыганском хоре, созданном по приказу графа Алексея Орлова еще в 1770 году. Первоначально руководил хором Иван Тимофеевич Соколов, потом его сын Григорий Соколов, а после Николай Шишкин. Выступали цыгане обыкновенно в ресторане «Яр» недалеко от Петровского замка. Были трактиры и попроще, где можно было прямо у стойки выпить шкалик водки и закусить кислой капустой или огурцами или мелко нарезанной воблой. Были чайные, где любители чаепития могли получить десятки сортов разных чаев: китайских, индийских, цейлонских, цветочных, зеленых, черных и прочее. Некоторые чайные славились не только вкусным и так любимым москвичами чаем, но и тем, что висело там множество клеток с птицами — соловьями, дроздами, щеглами, малиновками, канарейками. Ценители ходили туда не только чаевничать, но и слушать птичье пение. Некоторые заведения назывались водогрельни. Они торговали просто горячей водой для чая. Чайник кипятка стоил копейку. Ситный хлеб — 3 копейки. Это был обычный обед какого-нибудь бедного студента. Да и сидельцам из многочисленных окрестных лавочек было несподручно отлучаться со своих мест в трактиры, вот они и предпочитали покупать горячую воду и чаевничать прямо у прилавков. Охотный ряд бывал особенно оживленным перед большими праздниками. Продавали там окарака, сетров, потрошенных поросят, Там торговали клюквой, капустой, моченой мороженой, грибами. Дородные купчихи подъезжали и закупали сразу всего много. Люди победнее брали куски поменьше. Нераспроданные продукты, уже начинавшие портиться, отправлялись в обжорный ряд. Сеть столовых и питейных заведений, располагавшихся в Никольском переулке. А бывало рано утром какой-нибудь загулявший накануне и теперь желавший похмелиться молодец подходил к продавцу, стоявшему около бочек с квашеной капустой и огурцами, кланялся ему и просил, "Еви божескую милость Христа ради. И сердобольный продавец совершенно бесплатно наливал бедняге кружку огуречного рассола. Прославилась и Ивана Максимовича Филиппова. Калачи и кренделя он выпекал отменные, но в его булошной так и кишели тараканы. Рассказывали, что однажды проверяющий, разломив булку, обнаружил там запеченные насекомые. — Что это? — с гневом спросил он. «Изюм -с — Изюмс, — не растерялся Филиппов, — тут же схватил таракана и съел. А вернувшись в пекарню, тут же приказал добавить в тесто изюму. Так и появились уже ставшие традиционными булки с изюмом. Увы, чистота в тех лавках оставляла желать лучшего. Животных и птиц часто забивали тут же, и кровь стекала на пол, пропитывая доски и землю. Внутренности сваливали в большие чаны, выносили их редко, и эти отбросы гнили, распространяя вонь. Запах крови и мясные обрезки привлекали крыс, которые кишели там стаями. В 1880-е годы все эти нарушения установила санитарная комиссия, и городская дума принялась решать, как исправить положение. Обсуждение вышло бурным. Одни гласные пытались доказать, что никаких бактерий и мязмов в лавках нет, другие подняли их на смех. Как нет? Вон бактерии, так и бегают рыжие и хвостатые. А в бочках мязмы, кишмякишат. Откроешь, так в рассыпную и кинутся. Первым делом постановили в каждой лавке держать кота. Эти коты вдохновили лавочников народ соревнования, у кого кот толще. Сытые огромные коты сидели на прилавках, но на крыс обращали мало внимания. Тогда придумал кто-то держать в лавках собак-фокстерьеров. Вот они-то крысам спуску не давали. Но постепенно такие частные лавочки, кишевшие бактериями, уходили в прошлое. В центре Москвы строились большие многоэтажные магазины с газовым, а потом электрическим освещением, сиявшие чистотой. Купцы арендовали в них помещения на определенных условиях и обязаны были поддерживать идеальный порядок. Это интересно. Посреди Тверской, на том месте, где ныне высится здание мэрии Москвы, находился магазин цветов «Ноев и Крутов». В витринах его самые жестокие морозы беззаботно цвели ландыши в длинных ящиках, гиацинты, сирень в горшках и фиалки. Пармские – бледные лиловые фиалки, которые привозили экспрессом прямо из Ницы. Поэт Александр Вертинский вспоминал, что в том магазине на простой тарелке в воде плавали опавшие бутоны камели. Они стоили 3 копейки. Эти опавшие бутоны покупал начинающий певец и прикалывал их к своей бархатной блузе, желая казаться утонченным и изысканным. Ради цветка он жертвовал обедом. В студенческой столовой и тарелка борща стоила тоже 3 копейки. Много пересудов и даже насмешек вызывали нравы московского купечества. Но все же именно купечество составило славу Москвы. До сих пор на слуху фамилии Абрикосовы, Морозовы, Кузнецовы, Пуговкины, Рахмановы, Рябушинские, Солдатенковы. Купцы становились благотворителями, меценатами, покровителями искусств. Благодаря купцам Москва обзавелась многими новыми музеями. Как-то в 1890 году поспорили купцы Бахрушин и Куприянов, кто за год больше театральной старины соберет. Вот так и появился в городе Бахрушинский музей. Иван Царский и Алексей Хлудов собирали рукописи и старопечатные книги. Алексей Морозов, Иван Силин и Павел Хритоненко иконы. Николай Миронов декоративно-прикладное искусство. Абрикосовые. В купцы деловые люди обычно выбивались из крестьян, отпущенных помещиками на оброк. Так возникла и знаменитая фамилия кондитеров Абрикосовых. Их кондитерская фабрика стояла на Верхней Красносельской. Работает она и по сей день, но под другим именем. Кондитерская фабрика имени Бабаева слесаря трамвайных мастерских, погибшего от пули белогвардейца и не имевшего к конфетам никакого отношения. Рядом, на Малой Красносельской, сохранился особняк Абрикосовых в стиле модерн. Родоначальник Абрикосовых звали Степан Николаев, и отличался он редким умением готовить десерты. Барыня его была женщиной мудрой и даже просвещенной, Держать столь редкого умельца в деревне не стало, и охотно отпустила в город. Степану повезло, он накопил денег не только для того, чтобы выкупиться самому из крепостной зависимости, но и вызволить семью. Летом 1804 года у него уже была своя маленькая семейная мастерская. А в старости Степан Николаев сумел записаться уже не крестьянином, а купцом. И тут надо было уже подумать о фамилии, ведь Николаев — это было лишь отчеством, только сокращенным, как полагалось представителям низших сословий. Первым Абрикосовым стал сын Степана Ивана в 1814 году. Возникла такая фамилия из-за созвучия двух слов «аброк» и «абрикос». Ведь крестьянин был отпущен в город по оброку, торговал абрикосами, варил из них вкуснейший конфитюр. Семейная история была далеко не гладкой. В середине XIX века абрикосовы даже разорились и были вынуждены признать себя банкротами. Однако сын Ивана Алексей сумел возродить семейный бизнес. Со временем его стали называть «шоколадным королем России». Немногие могли конкурировать с Абрикосовыми. Только товарищество Эйнема, ныне фабрика «Красный Октябрь», да еще, наверное, кондитерская фабрика «Сиу», позже переименованная фабрику «Большевик». С именем Абрикосова связано и еще одно весьма важное для Москвы заведение — родильный дом. Жена Алексея Ивановича, Агриппина Абрикосова, произвела на свет 22 ребенка. Выжили 17, а дожили Абрикосовой до золотой свадьбы. И это при том, что она активно помогала мужу в делах, и на ее имя была записана почти вся семейная недвижимость. Купцы часто записывали большую часть имущества на жен и детей, дабы уберечь его от распродажи при возможном банкротстве. В конце 1889 года стараниями Агриппины Алексеевны на Мюнской улице был открыт бесплатно родильный приют и женская лечебница с постоянными кроватями. За год через приют проходили более двух сотен роженец, а детская смертность и смерть при родах составляли здесь очень низкую по тем временам цифру — 1%. По сей день этот роддом является одним из лучших в Москве. После революции ему почему-то дали имя Надежды Крупской, у которой детей не было вообще. В 1994 году ему было возвращено историческое имя, и теперь это городской родильный дом номер 6 имени Абрикосовой. Мамонтовы. Знаменита купеческая династия Мамонтовых, находившаяся в родстве с Боткиными и Третьяковыми. Не только успешным предпринимателем, но и страстным меценатом был Савва Иванович Мамонтов. Он совместно с княгиней Марией Тенишевой финансировал журнал «Мир искусства», в котором публиковались русские поэты-символисты основал московскую частную оперу, пригласив солистом молодого Федора Шаляпина, а художником-декоратором Михаила Врубеля. У дочери писателя Оксакова Сава Иванович приобрел усадьбу Абрамсова. Там собирался кружок, куда входили многие московские живописцы и музыканты. В гостях у Мамонтовых бывали художники Валентин Серов, Константин Коровин, Виктор Васнецов, Брат и сестра Василий и Елена Поленовы. Именно в Абрамцеве Серов написал знаменитую девочку с персиками. Позировала ему дочка Савы Ивановича Вера. Большую активность проявили дамы: Елизавета Григорьевна Мамонтова, а также Елена Дмитриевна и Наталья Васильевна Поленовы, сестра и жена знаменитого художника. Совместно с Виктором Михайловичем Воснецовым они активно изучали народное искусство, а потом организовали мастерскую, где бесплатно обучали крестьянских детей резьбе по дереву. Резные изделия Абрамцевской мастерской в наши дни — предмет вожделения коллекционеров. Художник Виктор Воснецов, создавший множество картин по мотивам народных сказок, выстроил для себя особняк дворец царя Берендея, как он сам его называл, и обставил дом именно абрамцевской резной мебелью. Много в том доме-музее и абрамцевской керамики, созданной по эскизам Михаила Врубеля. Технологической стороной руководил химик Петр Ваулин. Созданные в их мастерской камины из майолики украсили многие московские особняки. Третьяковы В родстве с Мамонтовыми состояли купцы Третьяковы — Сергей и Павел Михайловичи. Продажей шерстяных, бумажных и полотняных товаров они занимались лет с 14, помогая в лавке отца. Потом открыли свою лавку на Ильинке. Оба брата принимали активное участие в жизни города, много жертвовали на благотворительность — а Сергея Михайловича дважды избирали городским головой. Никольскую улицу и театральный проезд соединяет Третьяковский проезд. Эта улица изначально, как торговая, была выстроена братьями Третьяковыми на их собственные средства. Там расположились офисы крупных фирм и магазинов, предлагавшие покупателям готовые платья, самую модную мебель, парфюмерию, ювелирные изделия, часы, дорогие сорта чая. Вывески Третьяковского проезда пестрели фамилиями знаменитых предпринимателей Трусов и Суровцев, братья Алексеевы, Вильям, Габю — Еще подростками братья Третьяковы принялись коллекционировать дешевые гравюры и литографии, продававшиеся на развалах у Сухаревой башни. Ездя по делам в Петербург, Павел Михайлович посещал там музеи и театры, и они произвели на него огромное впечатление. Так у него родилась идея — создать в Москве музей, в котором экспонировались бы картины исключительно русских художников. Это интересно. В Москве уже долгие годы функционировал старинный Румянцевский музей, созданный на базе коллекции картин и книг графа Николая Петровича Румянцева. Он располагался в доме по школу. Многие годы там работал профессор Московского университета, историк и искусствовед Иван Владимирович Цветаев, отец знаменитой поэтессы. Впечатленный открытием Третьяковской галереи, Цветаев задумал создать музей копий античной скульптуры в помощь начинающим художникам. Но для открытия музея нужны деньги. Помог Цветаеву владелец стекольных заводов миллионер Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Впоследствии в этот музей было передано собрание западной живописи Сергея Третьякова и многие другие коллекции в том числе из расформированного при советской власти Румянцевского музея. Ныне это ГМИ имени Пушкина. В 1851 году Павел Михайлович приобрел особняк в Лаврушинском переулке и разместил в его комнатах свое собрание картин, которое все росло и росло. Первоначально посетителей было немного. Жители Москворечья мало интересовались искусством. Но постепенно москвичи узнали о галерее и к Третьякову принялись ездить. В 1885 году в галерее побывали уже более 30 тысяч человек. А собрание все росло и росло. Чтобы картинам хватило места, Третьяков сделал сначала одну пристройку, потом другую. В августе 1892 года Он передал собрание в дар городу. В следующем году состоялось официальное открытие галереи. МХАТ Родственником Мамонтовых и Третьяковых был Константин Сергеевич Станиславский, актер и режиссер. Знаменательной стала его встреча с режиссером и драматургом Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Она состоялась в 1897 году в модном ресторане «Славянский базар» на Никольской улице. Теперь в этом здании камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского. Там они обсудили принципы создания нового реалистического театра его репертуар, художественные идеалы и эстетику. Обоих не устраивали устаревшие излишние пафосные манеры игры, ненатуральность актерской речи, излишняя помпезность декораций. Раздражали и модные тенденции того времени. Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, и декламировали текст за унывными, звенящими голосами. Оба режиссера мечтали об общедоступном, демократическом театре с относительно невысокими ценами на билеты. Увы, последнее не всегда удавалось выполнить. Открылся новый театр трагедии Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», главную роль в которой исполнил знаменитый Иван Москвин. Постановка имела огромный успех но еще более превзошла ее по успеху у зрителей премьера пьесы «Чайка» Антона Чехова. В память того триумфа на занавесе МХАТа помещено изображение «Чайки» с театральной программки. Театр пользовался огромной популярностью и у публики, и у актеров. Попасть в художественный театр почиталось за счастье. Молодые провинциальные актеры держали экзамен на статистов, и из 500 человек в театр брали не более пяти. Эти счастливчики годами изображали толпу. Выбиться на маломальские заметную роль было крайне сложно. Ну а Станиславский отличался редкостным самодурством. В трех сестрах какой-нибудь счастливец выносил в третьем акте шарманку. Он благоговейно играл на ней, крутя рукоятку и переживая. Потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему, «Вот что, вчера уходя, вы неискренне встряхнули шарманку». И все. Роль это уже отдавалась другому. Солдатенков Знаменитым меценатом был и Козьма Терентьевич Солдатенков, купец первой гильдии, старообрядец, потомственный почетный гражданин. Воспитан он был в строгости и в благочестии, торговое дело знал досконально, но кроме него ничего. Даже русской грамоты Козьма Терентьевич владел плохо. Однако это не помешало ему всю жизнь тянуться к прекрасному. Посчитав, что заработал достаточно и имеет право на отпуск, Казьма Терентьевич отправился за границу. И в этом путешествии свел знакомство с Николаем Петровичем Боткиным, сыном известного чайного магната, который мог считаться экспертом в области изящных искусств. Боткин с радостью делился своими знаниями и принялся просвещать нового знакомого познакомил Солдатенкова с художниками, научил отличать хорошую живопись от плохой. Солдатенков оказался понятливым учеником и охотно принялся составлять свою коллекцию картин, покупая произведения Брилова, Иванова, Перова, Федотова, Левитана, Тропинина. Особую часть собрания составляли древние иконы. Принялся он и за книги. Собрал обширную библиотеку и даже основал собственное издательство. Отцы и дети Тургенева впервые были изданы именно Солдатенковым. Коллекции его так быстро разрослись, что Солдатенкову даже пришлось перестроить свой особняк на Мясницкой улице номер 37, расширив его. Собранные им редкости занимали несколько залов: Помпейский, Византийский, Античный, Мавританский и Светелка. Позднее Солдатенков перевез все ценности в Кунцево, где купил старинное имение Нарышкиных. Козьма Терентьевич был старообрядцем и, стало быть, жену должен был выбрать себе из своего же круга. Но он быстро понял, что ни одна из воспитанных по-старому девиц не будет с ним счастлива, и он не будет счастлив с ней. Выход был найден. Модный в те времена гражданский брак. Козьма Терентьевич выписал из Парижа красавицу-француженку Клеманс Дюбуи и подарил ей дом в Сверчковом переулке. Он сохранился, хоть и перестроенный а также изрядный капиталиц, позволивший записать Клеманс Карловну купчихой второй гильзии. Жили они долго и счастливо, хотя Клеманс почти не говорила по-русски, а Казьма Терентьевич совершенно не знал французского. Клеманс родила сына, ставшего по желанию отца писателем. Иван Ильич Мясницкий, отчество дано по имени крестного отца, а фамилия-псевдоним по названию улицы, где стоял особняк Солдатенкова, стал автором множества юмористических рассказов, о которых сам Чехов отзывался с похвалой. Но история жизни Козьмы Солдатенкова была бы неполной без упоминания о его благотворительности. Он помогал многим музеям, был учредителем двух московских богаделен. Жертвовал на дома презрения вдов, сирот и душевнобольных, на стипендии студентам и гимназистам. Огромные средства отошли к городу после его кончины, а оплакивал Солдатенкова без преувеличения весь город. Около 2 миллионов рублей он оставил на строительство в Москве бесплатной больницы для всех бедных без различия званий, сословий и религий. Участок для нее выделили на Ходынском поле. При советской власти эта больница была переименована в Боткинскую, и лишь в начале 90-х в ее дворе установили памятник основателю. Свыше миллиона рублей были пожертвованы на создание в Москве ремесленного училища, которое тоже было названо именем мецената. Остальные средства пошли на содержание социальных учреждений и поддержку малоимущих крестьян. Значительную часть икон солдатенков отписал Покровскому собору Рогожской общины, а коллекции русской живописи, скульптур и библиотеку завещал Румянцевскому музею. К сожалению, после ликвидации музея в советские годы коллекции разбросали по самым разным местам. Солодовников Полной противоположностью Солдатенкову был богач Гаврила Гаврилович Солодовников. Купец первой гильдии, владелец большого количества недвижимости и земли. Этого человека ненавидела и презирала вся Москва. Причиной стала его феноменальная патологическая скупость, о которой ходили анекдоты. Рассказывали, что, приходя в трактир, он требовал всегда вчерашней каши, потому что была она самым дешевым блюдом, практически дромовым, Что на своей коляске он поставил более комфортные резиновые шины лишь на задние колеса, не желая заботиться о кучере. Что он мог украсть яблоко у разносчика, когда тот зазевается». Дом его обставлен был старой потертой мебелью, он жалел денег на новую. У парильщиков в сандуновских банях он никогда не спрашивал, сколько что стоит, а совал всегда двугривенные, минимальную сумму. Те в ответ ругали его, почем свет. Даже обычаи купеческой честности, твердого слова купеческого, были к Солодовникову неприменимы. Он без всякого зазрения совести мог отказаться от сделки, обмануть. Солодовников выстроил театр, нынешний театр оперетты, но так сэкономил на внутренней отделке, что комиссия отказалась подписать акт о приемке, посчитав здание пожароопасным. В нем несколько лет выступала московская частная опера, финансировавшаяся Савой Мамонтовым, А потом случился пожар, и Солодовниковский сарай почти весь выгорел, пришлось перестраивать. По сделался Солодовников после одного громкого судебного разбирательства. В те годы многие купцы имели постоянных любовниц, женщин изящных, красивых, милых, опытных в любви, но никак не подходящих в законной супруги. Любовницей Солодовникова была некая госпожа Куколевская. Он прожил с ней много лет и прижил нескольких детей. Потом миллионер бросил постаревшую Кукалевскую, лишив ее всякого содержания. Та подала на бывшего сожителя в суд, требуя денег на воспитание детей. Солодовников представил суду все счета, по которым платил за нее, все сохранил перечень подарков, которые ей дарил, в доказательство того, что она ему и так дорого стоила. Его адвокат заявил, «Раз госпожа Куколевская жила в незаконном сожительстве, какие же у нее доказательства, что дети от Солодовникова?» Увы, эффект был совершенно не тот, на который рассчитывал адвокат. Зал обомлел, а потом взорвался хохотом. Этот перл цитировали в прессе, а в кафе-шантанах распевали частушки о папаше. Эта кличка приклеилась к Солодовникову на всю жизнь. Роскошный солодовниковский пассаж стоял между Цумом ранее Мюр и Мэрилис и Кузнецким мостом на том месте, где сейчас сквер. В 1941 году в пассаж попала немецкая бомба. Поначалу Солодовников принялся сдавать помещения очень дешево, А когда помещения были сданы, обустроены и в магазины повалили покупатели, Гаврила Гаврилович стоимость аренды повысил в несколько раз. А куда было деваться лавочникам? Публику-то уже к месту приучили. Ну вот, захотелось Солодовникову стать почетным гражданином и статским советником. Пришлось воле неволей тратить деньги на благотворительность, ведь эти привилегии просто так не давались. Надо было прийти в городскую думу и задать вопрос, какая помощь нужна городу. Спросившему рассказывали, какие больницы или учебные заведения требуются, а он брал на себя обязательство построить что-либо из описанного, получая в качестве награды почетное звание. Но Скрягу Солодовникова здесь встретили особо, заявив, что никакие больницы в Москве не требуются, всего в избытке, а не только клиники венерических болезней. Возмутился Гаврила Гаврилович. Чего это ему стыдную больницу строить предлагают? Отказался. Прошло время, пришел он во второй раз, и то же самое. И в третий опять... Понял тогда Гаврила Гаврилович, что нет у него другого выхода, и построил он великолепную клинику, оборудовав роскошные здания по самому последнему слову тогдашней науки и техники. Только просил имя свое этой больнице не присваивать. Город согласился. Ныне это клиника кожных и венерических болезней МГМУ имени Сеченова на Большой Пироговской. Став действительным статским советником, Гаврила Солодовников продолжал жить, как прежде, питаясь вчерашней кашей, экономя на всем, попрекая родных каждым куском хлеба. Даже смерть его стала анекдотом. Говорили, что за гробом миллионера ехали пустые кареты. Их специально наняли наследники, понимавшие, что никто не придет проводить последний путь старого скрягу и стыдившиеся этого. И вот пришло время вскрывать завещание Солодовникова. И оно как громом поразило Москву. Сыновьям он отписал сотни тысяч, дочерям — десятки тысяч, всю родню упомянул, никого не забыл. А потом следовало главное. Многомиллионное состояние следовало разделить на три равные части и отдать на нужды народа. Одно только подпортило картину. Детей своих Гаврила Гаврилович воспитал такими же скупцами, каким был сам. И отдавать папаше на миллионы им не хотелось. Чтобы акции не упали в цене, купец предусмотрел 15-летний срок постепенной их продажи. Вот и тянул сын Солодовникова до последнего. Все доказывал, что продавать ничего не выгодно. Ну а потом... Грянула революция, и все предприятия Солодовниковых были национализированы. НОСОВЫ На впадающей в яузу реке Хапиловке, большей частью заключенной в трубу еще при Павле I, стояло несколько фабрик и купеческих домов. Наиболее значительными предпринимателями здесь были купцы-старобрядцы Носовы из Преображенской общины. Их фабрика выпускала ткани, сукна и драдедамовые платки, довольно дешевые платки из тонкого сукна, очень популярные в то время. Именно такой носила бедняжка Сонечка Мармеладова. Главой дела в продолжении многих лет был Василий Дмитриевич Носов. Сын Носова, Василий Васильевич, женился на красавице Ефимии Рябушинской, девушке, хоть и воспитанной в старой вере, но образованной и несколько взбалмошной. Тогда и решил старый Василий Дмитриевич отселиться, оставив старый дом молодым. Наверное, втайне желая утереть нос не в меру изысканной невестки, он пригласил известнейшего архитектора Льва Кекушева – мастера стиля модерн и сделал заказ, выбрав проект из заграничного журнала. Особняк вышел на славу, со всеми достижениями техники, водяным отоплением, горячей и холодной водой. Вместе с тем дом строился не каменный, а деревянный, так пожелал хозяин, считая дерево более здоровым материалом. Дом был разделен на две половины. Нижнюю — мужскую, где жил сам Носов и его прислуга, и женскую, где располагалась его сестра и женская прислуга. Сейчас дом занимает филиал Российской юношеской государственной библиотеки, и туда можно зайти. Частично интерьеры сохранились. Не желая отставать от свекра, Ефимия Павловна устроила в оставшемся ей доме художественный салон — куда приглашала модных литераторов и художников. Рибушинские. Красавица Ефимия в девичестве носила фамилию Рибушинская. Династия промышленников Рибушинских просуществовала более ста лет. Основателем ее считается Михаил Яковлевич, родившийся в 1786 году в крестьянской семье в Калужской губернии. Став купцом, он первым принял фамилию Рибушинский. Были Рибушинские староверами, и в царствование Николая I им пришлось не сладко. Для вступления в купеческое сословие требовалась принадлежность к официальной церкви. Одни купцы отказались от старообрядчества, другие подверглись гонениям. Однако Михаил нашел выход из положения. Он случайно узнал, что в небольшом приморском городке Ейске приверженцам старой веры разрешили становиться купцами. Он с сыновьями отправился за полторы тысячи верст из Москвы, и там они были приняты в купечество. Впоследствии во всех документах Рибушинские значились не как московские, а как ейские купцы. Девизом Рябушинских стало «все для дела, ничего для себя». По сути, этот девиз стал оправданием скупости и крохоборства. Но именно через мелочную экономию в быту и составились их огромные состояния. Известным представителем фамилии был Петр Михайлович Рябушинский, получивший право ставить на своей продукции государственный герб, знак высочайшего качества. Павел охотно занимался благотворительностью. Он открыл столовую для вдов и сирот, строил жилье для рабочих, больницы, родильные дома, ясли и школы. А вот его личная жизнь долгое время была унылой, Совсем молодым отец насильно женил Павла на Анне Фоминой, внучке основателя Рогожской Слободы. Невеста была старше жениха на несколько лет, и их супружество сразу не заладилось. Муж и жена часто ссорились, но самое печальное, что Анна так и не родила Павлу Михайловичу наследника, сына. Сразу после смерти отца Павел Михайлович затеял дело в старобрядческой среде почти невиданное — развод, огульно обвинив супругу в измене. Ох, и скандал был! Развода он добился, но репутацию свою испортил, и больше никто из московских старобрядцев за него своих дочерей выдавать не хотел. Прошло почти 10 лет... И вот Павел Михайлович отправился в Петербург сватать невесту своему брату Василию. Избранницей брата стала семнадцатилетняя дочка крупного хлеботорговца Сашенька Овсянникова. Приехал в Петербург Павел Михайлович сватом, а уехал с женихом. Сашенька обворожила его настолько, что он сам сделал ей предложение. Снова скандал. Но брак оказался счастливым. Александра Степановна и Павел Михайлович жили душа в душу. Сашенька родила мужу 16 детей и так любила супруга, что когда он умер в преклонном возрасте, пережила его менее чем на год. У Ребушинского было 8 взрослых сыновей. После смерти Павла Михайловича все его дела по праву старшинства перешли к сыну Павлу, Но наибольшую известность получил третий сын, Степан, выстроивший для своей семьи умопомрачительной красоты особняк в стиле модерн по проекту архитектора Шехтеля. После революции в том особняке проживал буревестник революции Алексей Максимович Горький, поэтому дом стал его музеем, благодаря чему и сохранились его изысканные интерьеры. А вот брат красавицы Ефимии Николай Павлович Рябушинский разорился вчистую. Уж больно дорогостоящими были его прихоти. На всю Москву славилась его изысканная вилла «Черный лебедь» в Петровском парке. Вся мебель для этого дома изготавливалась по спецзаказу и была украшена логотипом в виде черного лебедя», Такой же знак был на всей посуде и столовом серебре. Сад украшали, катки с пальмами и другими экзотическими растениями. Поговаривали даже, что однажды Рябушинский привез к себе на виллу живого леопарда и посадил на цепь, словно собаку. Добавьте к этому карты, тотализатор, молоденьких актрис, роскошные приёмы, Спустя несколько лет Рябушинский был вынужден продать большую часть своей коллекции картин, а потом и саму виллу. Морозовы Старообрядцами были и купцы Морозовы. Основателем рода считается крестьянин из Богородского уезда Сава Васильевич, у которого было пятеро детей, поэтому династия вышла разветвленной. Самые известные морозовские мануфактуры находились в Орехово-Зуеве. Взятками, уговорами и обещаниями Сава Васильевич добился того, что железная дорога Москва-Нижний Новгород прошла именно через Орехово-Зуево, а не через Павловский посад. Таким образом было обеспечено процветание мануфактур. Прославились Морозовы как меценаты. Один из них создал музей фарфора, другой собрал коллекцию полотен французских импрессионистов, перешедшую в ГМИ имени Пушкина. Наиболее известен Савва Тимофеевич Морозов. Он первым ввел оплачиваемый отпуск по беременности для своих работниц. Старообрядцы в Москве. Старобрядцев среди богатейших московских купцов было очень много. До сих пор в Москве действуют две старообрядческие общины – Рогожская и Преображенская. Преображенская крайне закрытая – это старобрядцы-беспоповцы. Сами они себя именуют древле православными крестьянами и же священства неприемлющими. По их мнению, в мир уже пришел антихрист – Настали последние времена, и благодать священства прервалась. Крещение и исповедь у них совершаются выбранными мирянами. Одним из наиболее значимых проповедников, неприемлющих брак, был Феодосий Васильев. Его последователи и создали в 1771 году после чумы Преображенскую общину. Однако жить без семьи или же в грехе никому не хотелось. И постепенно даже феодосийцы склонились к тому, чтобы брак признать, причем порой даже брак, совершенный никонианским священником. На территорию этой общины вас не пустят ни под каким видом. Она обнесена высокой стеной и совершенно закрыта для посторонних. А вот на территорию Рогожской общины пройти можно, только одеваться надо скромно и традиционно. В центре общины перед Большим прудом высится Покровский собор, главный кафедральный храм. Он был сооружен выдающимся русским зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым в стиле классицизм. Храм планировали сделать еще больше, но тогда бы он превзошел размерами Успенский собор Кремля, чего власти не могли потерпеть. Было приказано в для алтаря отломать... Вместо пяти глав сделать план с одной головой и крестом, унизить и убавить шпиль. В результате переделок пропорции храма получились несоразмерными, однако он все равно вышел очень большим, а его внутреннее убранство впечатляло и старобрядцев, и тех, кто с ними боролся. Стены и своды были расписаны в древнерусском стиле, Храм украшали огромные подсвечники, лампады, паникодилы. В соборе хранилось богатейшее собрание старинных русских икон 13 17 веков, часть из которых уцелела. В большие праздники этот огромный храм едва вмещал богомольцев, съезжавшихся со всех концов Москвы. При Екатерине II и Александре I старообрядческий культ не подвергался преследованиям, а вот император Николай I занял другую позицию, повелев запечатать алтари Покровского собора. Сквозь стены иконостаса и царские врата был пропущен толстый шнур с печатями, не позволявший проникнуть внутрь. Таким образом, храм превратился в простую часовню, и в нем нельзя было провести литургию. Запрет был отменен в 1905 году. Однако, по некоторым сведениям, старобрядцы все же тайно обошли запрет, и помог им в этом уже к тому времени покойный атаман Матвей Иванович Платов, герой войны 1812 года, исповедовавший старую веру. Матвей Иванович возил с собой в походы полотняную церковь, то есть церковь-палатку, в и держал при себе священника для совершения богослужений. По изгнании Наполеона из Москвы атаман Платов подарил свою походную полотняную церковь Рогожской общине, а начальник столицы дал им разрешение служить в этой церкви обедне. Пятнадцать лет их служили открыто, а после запечатывания алтарей полотняная церковь атамана Платова стала единственной возможностью для старообрядцев проводить литургию, хотя и в глубокой тайне. Теперь, в память об атамане и его подарке, рядом с храмом установлен памятный крест. Перед Покровским храмом возвышается белоснежная колокольня в стиле модерн. Ее фасад украшают изображения сказочных райских птиц — Сирина, алканоста и Гамайона. Встроенную башню хорошо видно с третьего транспортного кольца. Колокольня возведена в 1907-1912 годах архитектором и историком архитектуры Федором Граностаевым на средства богатых старобрядцев-предпринимателей. Октябрьская революция положила конец процветанию старобрядчества. В 1928 году с колокольни сбросили колокола, часть храмов закрыли, загадили, загрязнили пруды. Их объявили рассадникам малярии и нарочно свозили сюда с городских предприятий мазут и всяческий мусор, превратив чистый пруд в свалку. Прилегающее кладбище тоже было разорено. Родовые усыпальницы разрушены, а мрамор вывезен для строительства метро. Сохранилась лишь часовня Морозовых, Каслинского литья. Самая большая дикость связана с братской могилой умерших от чумы. Ее взорвали, и на этом месте построили детские ясли, которые проработали аж до 1970-х годов. Особняки московского купечества Именно купцы создали неповторимый архитектурный стиль старой Москвы. Каждый из них, строя для себя дом, старался покрасоваться, выделиться, иногда даже перехватывая через край. Великолепный особняк в неоготическом стиле выстроил на Спиридоновке Савва Морозов. Притчей во языцах у москвичей стал особняк в мавританском стиле Арсения Абрамовича Морозова, двоюродного брата, знаменитого Саввы. Это совершенно необычное для Москвы сооружение напоминало дворцы Юга Испании и Португалии. Поначалу оно мало кому понравилось. Говорили даже, что Варвара Алексеевна, мать Арсения, женщина умная, благотворительница и меценатка, узрев новый дом сына своего, произнесла «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать». В чем то она была права. Арсений Морозов прожил в своем роскошном доме всего несколько лет. Потом, наспор, он сам себе прострелил ногу и умер от заражения крови. Недалеко от метро, проспект мира, до сих пор сохранился особняк короля русского фарфора Матвея Сидоровича Кузнецова. Он выделяется необычным псевдоборочным стилем и несколько вычурными атлантами. Интересно, что Кузнецов производил не только посуду, но и великолепные фаянсовые иконостасы. Один такой иконостас приобрел в Акула Морозов для спаса Преображенского храма в Савине. Он сохранился. Единственный в церквях Москвы и Московской области. Алексеевы Купечество дало Москве выдающегося городского главу Николая Алексеева. Происходили Алексеевы из крестьян Ярославской губернии. Основоположником купеческого рода считается Алексей Петров, живший в середине XVIII столетия. Он значился в списках московского купечества с 1746 года, торгуя вместе с сыновьями в серебряном ряду. Трое его внуков разделили семейное дело. Они держали хлопкоочистительные заводы и шерстомойни, разводили коней и овец, в том числе мериносовых. Семье принадлежали крупнейшие в России золото фабрика фабрики в Москве, торговые фирмы, меднопрокатные и кабельные заводы. Алексеев был не просто богатым человеком, а одним из крупнейших московских капиталистов. Но этим дело не ограничивалось. Клану Алексеевых принадлежал великий русский актер и режиссер Константин Сергеевич Станиславский. Настоящая фамилия его была Алексеев. Режиссером и переводчиком пьес был его брат Владимир Сергеевич. Третий брат Борис Сергеевич состоял членом Общества Искусства и Литературы. Не подкачали и сестры. Мария Сергеевна Оленина-Лонг, певица, Анна Сергеевна Штекер, Алеева и Зинаида Сергеевна Соколова, актрисы. Алексееву дали Москве двух мэров Александра Васильевича 1840-1841 и Николая Александровича 1881-1893. Николай особенно знаменит. 25 лет от роду он был избран гласным Московской городской думы, а в 32 стал городским головой и проработал на этом месте три срока. Алексеев построил 10 больниц, 30 училищ, прекрасно оснащенные скотобойни, теперь в лавке охотного ряда везли уже разделанные туши, что значительно сократило количество отходов и, как следствие, грязи. При Алексееве Москва обрела такие жизненно важные для большого города системы, как водопровод и канализацию. При нем были проложены первые метры московского асфальта, разбито множество скверов и бульваров. Именно ему, душеприказчику Третьякова, которому жена Алексеева приходилась племянницей, москвичи обязаны открытием Третьяковской галереи. Известнейшая психиатрическая больница в Москве Кащенко, Канадчикова дача, тоже была выстроена стараниями Алексеева и на собранные им пожертвования. Говорили, что однажды к Алексееву пришел один богатый купец и сказал, «Поклонись мне в ноги при всех, и я дам миллион на больницу». Алексеев, ни слова не говоря, поклонился. Изумленный купец тут же выложил деньги. Алексеев не собирался покидать своего поста и готовился к четвертым выборам, но в самый день выборов, 9 марта 1893 года, в здании им же построенной думы, он был смертельно ранен выстрелом в упор. Убийца был пойман и на суде признан сумасшедшим. Мотивы убийства неясны, скорее всего, дело было в личной мелкой обиде. Грек по матери, страстный, артистичный Алексеев, умел резко садить собеседника, высмеять, унизить. Это не единственное странное убийство в купеческой Москве. Точно так же в своем особняке, принадлежащем ныне американскому посольству, был застрелен миллионер Николай Второв. После трагической смерти городского головы Дума ассигновала 200 тысяч рублей на благотворительное учреждение его имени. А предпринимательскую и филантропическую деятельность Николая Александровича продолжила его вдова Александра Владимировна. Сыновей у супругов не было, и по завещанию огромное состояние мужа перешло ей. Александра Владимировна, урожденная Коншина, не побоялась заступить на мужнино место. В память о супруге она сделала одно из самых крупных пожертвований за всю историю Москвы. На ее средства были устроены корпус и лечебные мастерские в Алексеевской психиатрической больнице. 50 тысяч рублей выделено на пособие бедным купеческим вдовам, Открыт приют на 68 девочек-сирот при пресненском попечительстве обедных. Александра Владимировна пережила мужа на 10 лет и скончалась в 1903 году, завещав в Москве почти полтора миллиона рублей. При городском главе Николае Алексееве московский водопровод фактически выстроили заново. Этот новый проект разработал инженер Николай Петрович Зимин, посвятивший московской воде всю жизнь. Для решения некоторых вопросов привлекался Николай Егорович Жуковский, а техническое воплощение было поручено фирме «Бари», до того строившей нефтепроводы. Новая система строилась 5 лет и начала действовать в 1892 году. Мощность мытищинского водопровода значительно увеличилась, но все равно была недостаточна. Земин продолжил искать другие источники воды и успешно решил эту задачу. В мае 1937 года была запущена сталинская ныне Восточная станция, а в 1952-м северная. Туда поступает Волжская вода по системе водохранилищ и каналов. На юго-запад Москвы подается вода из Можайского, Русского, Озернинского, Истринского водохранилищ. Москворецкая вода очищается на Рублевской и Западной 1964 год водопроводных станциях. После 1962 года Мытищинская вода больше в Москву не подается. Канализация. При Алексееве была наконец выстроена в Москве настоящая канализация. До того правительство предпочитало бороться с нечистотами методом запретов. Еще Петр I издал указ, согласно которому весь мусор, навоз и мертвечину, полагалось возить за земляной вал в дальние места и засыпать землей. Нарушителей карали жестоко. За первый привод — бить батаги. За другой — бить батагиш до да пени и мать по пять рублей. За третий привод — бить кнутом до да пени и мать по 10 рублей. Тогда это были очень большие деньги. Но, несмотря на суровость, указ этот соблюдался плохо. Екатерина II повторила запрет, но и это не исправило положение. Законопослушные москвичи собирали нечистоты в выгребных ямах, откуда их вычерпывали золотари-осинизаторы, и в катках вывозили подальше за город. Но золотарям надо было платить» поэтому норовили несознательные горожане вывалить мусор куда-нибудь подальше от глаз или прорыть под домом каналец, чтобы спускать всю грязь в близлежащую реку. Так были совершенно загублены Негринка и самотёка, изрядно загажена Москва-река. Реки превратились в зловонные источные канавы, потому их и убирали в трубы. Делалось это так. Набивали в русло рек сваи, перекрывали все сверху каменным сводом, сверху клали деревянную мостовую. Кое-где оставляли колодцы-стоки для уличных вод. В эти колодцы преступники-душегубы частенько сбрасывали трупы. То был удобный и быстрый способ спрятать концы в воду. При расчистке русла Неглинки газеты осторожно писали, что, мол, найдены кости, похожие на человеческие. Николая Алексеева такое положение дел не устраивало. По его распоряжению была спроектирована и в 1898 году запущена специальная система бытовой канализации, общей протяженностью 262 километра. К сожалению, до запуска системы Алексеев не дожил. Канализация включала главную насосную станцию, сеть подземных коллекторов, ведущих в крупный Люблинский канал и поля рошения. Система эта в 1911 году получила золотую медаль на выставке в Брюсселе. Люблинские поля — первые сооружения для очистки сточных вод, созданные на месте Чагинского болота. В их создании принял участие известный почвовед и луговед Василий Робертович Вильямс. Сточные воды очищались, проходя сквозь песок, а затем полуочищенные шли на Люблинские поля, служа одновременно и поливом, и удобрением. Так выращивали овощи, злаки, плодовые и декоративные деревья и кустарники, технические культуры и тому подобное. Почва и, главный ил Чагинского болота служили окончательным фильтром. Только потом воды попадали в реки. Эта гениальная задумка стала предтечей современных методов биологической очистки стоков. К 1914 году эти поля стали уж слишком удобренными, даже ядовитыми, и от земледелия отказались, превратив их просто в поля фильтрации. В 1937 году они перестали использоваться. Здесь выстроили мощную Люблинскую станцию аэрации, то есть высушивание всех отфильтрованных отходов. Названия улиц Нижние и Верхние поля напоминают о некогда бывшем здесь обширном хозяйстве. Там еще кое-где сохранились остатки старых построек, связанных с канализацией, Например, водонапорные башни на улице Нижние поля между домами 21 и 27. С серединой 70-х годов XX -го века на бывших люблинских отстойниках стали селиться птицы. Иногда им даже удавалось выводить птенцов. Ученые посчитали, что земля и вода достаточно очистились, и только тогда в этих районах разрешили строить дома. Это интересно. Покровка номер 19 – доходный дом хлеботорговца Рахманова, который был возведен как раз, когда подходило к концу строительство первой очереди канализации. Сбоку в проулке с правой стороны здания неприметная дверь. По довольно крутой лесенке можно спуститься в самый старый общественный туалет в Москве. Это единственный сохранившийся из десяти ретират, тогдашнего названия публичного туалета, и 38 писсуаров, обустроенных одновременно с канализацией. Отыскать их москвичам и гостям столицы помогали дворники – Это вменялось им в обязанность. Но в справочниках рекомендовалось, по элику, возможно, уклоняться от посещения ретират, так как указанные места по большей части неопрятны. А оправляться в третеразрядных гостиницах, дав предварительно Швейцару или коридорному начальнику. Впрочем, сейчас туалет довольно чистый и, что немаловажно, до сих пор бесплатный. Московские юродивые В центре Замоскворечья среди купцов прошли юные годы Александра Николаевича Островского, остроумнейшего драматурга и бытописателя, запечатлевшего в своих пьесах купеческие нравы и обычаи. Однако сами купцы не всегда были довольны тем, как Островский их изображал. Пьеса «Свои люди сочтёмся» стала популярной, но у московских купцов вызывала столь сильное негодование, что они даже обратились с жаловой, и комедия была запрещена к постановке. «Солидные-то люди, которые себе добрато желают, за каждой малостью ездят к Ивану Якулевичу в сумасшедший дом, спрашивается, утверждала одна из героинь Островского. Но кто же тот загадочный Иван Яковлевич? Был в Преображенской психиатрической больнице пациент, юродивый и предсказатель Иван Яковлевич Кариша. в медицинской карте которого значилось «Причины болезни — нистовые занятия религиозными книгами, болезнь совершенно неизлечима». Он прожил в больнице 44 года. За советом к нему обращались не только мещане и купцы, но и государственные чиновники, находившие в бормотании больного ответы на беспокоящие их вопросы. Ну а если кто сомневался, то при Корейше всегда находились и толкователи. А еще Иван Яковлевич писал каракулями мудреной записочки. Считалось, что записочки эти надо носить в ладонке на груди, и тогда они помогают от зубной боли. У стен больницы собирались толпы желающих узнать свое будущее. На его сеансы продавались билеты, а сбор за визиты составлял до 500-700 рублей в месяц и обеспечивал благосостояние всего заведения. «Если бы не Иван Яковлевич, не знаю, как бы сводили концы с концами», — говаривал главврач больницы. Смерть его вызвала у людей невежественных столь бурную реакцию, что пришлось у покойницкой выставить сторожа, чтоб труп не украли. Поклонники разбирали на щепотки песок с того места, где стоял гроб с телом корейши, и продавали его простакам, как имеющий целебную силу. Похоронили Якова Ивановича на кладбище Ильинской церкви у Черкизовского пруда. Кладбище-то очень древнее, скорее всего, существовало оно еще во времена Куликовской битвы. Надгробие гробие корейши новое, за могилой его почитатели ухаживают тщательно. Считается, что если посетить его могилу и помолиться в местной церкви, то приснится вещи сон, который даст ответы на мучающие вас вопросы. Святое место пусто не бывает, и после кончины Якова Ивановича тут же в Москве объявились другие предсказатели, некий Семен Митрич подвижническим, подвигом которого считалось то, что он, будучи совершенно здоровым, пролежал несколько лет, не вставая с постели, даже по естественной надобности. Бескорыстный Данилушка Коломенский, он нищенствовал и бродил по рынкам. Купцы были уверены, коли возьмет у них с прилавка Данилушка Калач, торговля хорошо пойдет». Странница Макарьевна, ходившая по Москве с растрепанными волосами и в старом шушуне с веревочным поясом. Она считалась необходимой принадлежностью всех свадеб, похорон и других важных событий. Макарьевна вечно говорила и иносказательно, и ее болтовню расценивали как предсказание. А вот Евдокию Тамбовскую больше боялись. Если не подашь ей копеечку, проклянет и станет грозить гиенный огненной. Был еще некий Матюша, Николаша-дурачок и совсем уж откровенный проходимец-гадатель Мандрыга. Москва-Кабацкая Москва предоставляла своим жителям не только комфорт, но и всевозможные развлечения. Театры, концерты, цирковые представления, огненные фейерверки. Антрепренеры из кожи вон лезли, стараясь зазвать зрителей на свои представления. Газеты пестрили объявлениями, обещавшими москвичам бриллиантовые фейерверки, олимпийских богинь на огненных колесницах, кошачьи концерты, дрессированных медведей, египетских магов, могучих геркулесов, Воздушные полеты, косморамы, диорамы и панорамы. То была Москва официальная, парадная, златоглавая и хлебосольная. Но существовала и другая Москва — подземная, криминальная. Множество разбойных шаек орудовали в окрестностях Москвы. Днем мужики в деревнях жили себе смирно, а ночами нападали на купцов, везших в Первопрестольную свои товары. Такие деревни называли «шиби-колпачок на лесной дорожке» или, короче, просто «шиби-колпачок». Мрачно прославилась шайка некоего Егора Филатова и его дружка-старобрядца Чуркина, орудовавшая в районе Гуслиц на Владимирском направлении. Рассказывают, что этот разбойник и душегуб спрятал в лесах несколько кладов. На поляне промеж трех колодцев. Но обычно награбленное продавали скупщикам краденого, которые перепродавали его на толкучих рынках в самом центре Москвы. Такой грязный и криминальный толкучий рынок поначалу располагался на Манежной площади а в конце XVIII века переместился на современные Старую и Новую площади. На Старую площадь каждый день сходились старьевщики. Целыми днями они бродили по дворам, выкрикивая «Старого старья продавать!» или «Нет ли старого меху, платья, бутылок, штофов, старых сапог нет ли продать?» Они за гроши скупали у москвичей выношенные сапоги, без подметок, но с целыми голенищами, разнообразные бутылки и флаконы, распаявшиеся самовары, вышедшие из моды дамские шляпки, потраченные молью шубы. Потом все это несли на толкучий рынок, где старье перепродавали, а после чинили, лудили, перешивали и снова перепродавали. Промеж старьевщиков сновали продавцы блинов, торговцы пирожками, яблоками и лесными ягодами. Им вторили латошники, предлагавшие чудодейственные средства от колопов и тараканов, средства для выведения пятен и прочие совершенно необходимые москвичам снадобья. Сладков продавали землянику по весне свежую крапиву нощи, сныть, щевель. По троице день букеты полевых цветов, летом и осенью грибы, которые тогда были очень дешевым товаром. Вся площадь кишела как муравейник. На новой площади было потише. Там продавали товары поприличнее. Остатки ситца и других тканей, меховые воротники и шапки, новые, невыношенные. В районе Никольской улицы торговали книгами и лубочными картинками. В ходу были домашний врач и домашний лечебник князя Парфения Янгалычева. Это с его подачи москвичи запомнили способ лечить всевозможные желудочные расстройства порций водки с солью. Продавались лечебники и более узкой специализации. Нет более геморроя, лечение от запоя и пьянства, трактат о болезнях волос, симпатическое средство против сердечных болезней. За 2 гривны можно было приобрести, секрет носить сапоги и всякую обувь, не изнашивая, или же способ бриться без бритвы мыла и воды. Ну и, конечно, брошюрки с названием Зубаскал или Приятный и веселый собеседник сборники анекдотов. Это интересно. Примечательно, что названия Старые и Новые площади периодически менялись местами. В первой половине XIX века они соответствовали современным наименованиям, а во второй наоборот. К концу XIX века эти места вовсе утратили свой престиж в качестве места для жительства. Окружающие переулки заселяли в основном люди бедные, а далее за рынком начиналась страшная хитровка. Это был целый район Притон, скопище подпольных трактиров и борделей, проституток разного возраста и пола, скупщиков краденого, торговцев паленым алкоголем и наркотиками. Там квартиры сдавались даже не по углам и комнатам. Жильцы платили за право ночевать на нарах или даже на полу. От тех москвичей пришли в наш язык слова лафа, пожива, «стрёма» — неудача, «бабки» — деньги. В центре толкучего рынка возвышалась так называемая «Шиповская крепость». Притон, официально именовавшийся Домом императорского человеколюбивого общества. Основал его Сергей Павлович Шипов, генерал от инфантерии, герой войны 1812 года, прославившийся своей доблестью. Он был личностью яркой и экстравагантной, даже участвовал в одном из декабрьских обществ, но избег наказания, учли его былые заслуги перед Отечеством. В конце жизни он углубился в науки, задумался о душе и выстроил приют для сирых и убогих. Для строительства Шипов, вероятно, не случайно, выбрал место, где в екатерининские времена помещалась типография репрессированного масона и просветителя Николая Новикова. Жильцов не только не брали плату, но даже их и не регистрировали, Вот так и получилось, что в скором времени приют заселили самые натуральные отморозки. Беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети. Это была одна категория. Вторая намного опаснее. Люди мрачные, молчаливые, чья работа пахла кровью. У полиции не хватало сил справиться с этой напастью. И это как раз тот случай, когда помогли ненасильственные миры. В центре грязного рынка решили выстроить музей. В основу его фонда легли экспонаты политехнической выставки 1872 года. Это была попытка привнести в этот район культуру, и она удалась. При музее был создан лекторий, который сразу стал очень популярным местом для диспутов и поэтических вечеров. Здесь выступали Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Иван Бунин, Андрей Белый, Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгов, Валерий Брюсов. В советское время традиция продолжилась. В 30-е это были Заболоцкий, Твардовский, Багрицкий. В 60-е Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Булата Куджава. Выступали здесь и ученые. Нобелевский лауреат Илья Мечников, академики Вавилов, Ферсман, Зелинский, Нильс, Бор. Трубная площадь и трактир «Ад». Зловещим место Москвы стал и район Трубной площади там, где некогда протекала речка Неглинка, заключенная после пожара в подземную трубу. На Трубной площади находилось одно из самых страшных заведений Москвы — трактир «Ад». Занимал он громаднейший подвальный этаж между Грачёвкой и Цветным бульваром. Там развлекался преступный мир, стекавшийся из притонов Москвы. По сравнению с этим трактиром, даже хитровские заведения казались местом приличным и благостным. На Трубной постоянно случались драки с убийствами, повсеместно звучала нецензурная брань. Отвратительными были и запахи. Пьяный перегар, дешевый табак, вонь немытых тел и экскрементов сбивали непривычного человека с ног. И это была лишь ничтожно малая часть, которую можно было увидеть снаружи, не погружаясь внутрь самого подземного трактира. Порядочному москвичу в те места забредать не стоило. Хозяина ада звали не иначе, как Сатана. Настоящего имени его никто не знал, и самого его почти никто не видел. Всеми делами заведовал буфетчик, при котором всегда имелась пара здоровенных вышибал. Полиция в трактир заглядывала редко, а если и заглядывала, то лишь за тем, чтобы получить бутылку водки или взятку. Да и смысла в этом не было, так как под домом были подземные ходы, оставшиеся от водопровода екатеринских времен, и завсегдаты ада немедленно уходили по этим ходам от облавы. Дальше общего зала стражи порядка никогда не проникали. За тем залом были и другие помещения, куда доступ имели только воры в законе. Назывались те закрытые подземелья Треисподней. Треисподня была тихой, там заседали бандитские авторитеты, делили награбленное да обсуждали будущие налеты. Бывали в трактире ад не только бандиты, но и террористы. С этим зловещим трактиром связана история первого покушения на Александра II в апреле 1866 года. Здесь происходили заседания террористов, на которых разрабатывался план нападения на царя. Заговорщиками были студенты университета и сельскохозяйственной академии а организатором кружка студент Ишутин, стоявший во главе группы, квартировавшей в доме Мещанки Ипатовой по Большому Спасскому переулку в каретном ряду. По имени дома эта группа называлась «Ипатовцами», а сами себя они называли «Ад» по трактиру. В числе их был и Дмитрий Каракозов, неудачно стрелявший в царя. За покушением последовала масса арестов, Девять адовцев отправились на каторгу, а Кракозова повесили. Революционеры, мечтавшие о переустройстве общества, порой не слишком отличались от бандитов. Осенью 1869 года Россию потрясло убийство, совершенное в Москве в парке Петровской академии. Тогда группа террористов-революционеров «Народная расправа», созданная авантюристом Сергеем Нечаевым, убила одного из своих членов, студента Академии Иванова, обвинив его в предательстве. Тот отказался слепо и беспрекословно повиноваться лидеру и заявил о выходе из организации. Иванова заманили в парковый грот, долго душили, потом выстрелили в голову и сбросили тело в пруд. Тот грот и тот парковый пруд сохранились до наших дней. Обнаружить убийц помогла роковая случайность. Нечаев перепутал шапки, свою оставил на месте преступления, а сам надел шапку убитого. Обе шапки были подписаны на подкладке, как делают школьники и студенты до сих пор, так что обнаружить преступника для полиции было несложным делом. Нечаев все же успел бежать за границу, но в 1872 году был выдан Швейцарии как уголовный преступник. На родине его приговорили к пожизненному заключению в Петропавловской крепости. Нечаев просидел там 10 лет, сделал безуспешную попытку бежать и умер от цинги и водянки 21 ноября 1882 года, день в день с убийством Иванова спустя 13 лет. Эти события легли в основу романа Достоевского «Бесы», а в память злодейски убитого студента один из местных проездов назвали «Ивановским». О тюрьмах Москвы Конечно, посетители заведений Хитровки и трубные нередко попадали в тюрьму, в Бутырку, в Исправительную Матросскую Тишину, в Таганскую. Одна из этих тюрем снесена до основания, а две другие исправно свои функции выполняют. Следственный изолятор Матросская Тишина, название которого с печальной регулярностью упоминается в новостях, был основан в 1775 году как смирительный дом для придерзостных и находился в ведении общества презрения. Здесь содержали в постоянной работе людей непотребного и невоздержанного жития. Тюрьмой это место стало лишь в 1870 году, А дошедшие до нас здания были возведены уже в 1912 по проекту архитектора Бориса Аркадьевича Альберти. От центральной таганской пересыльной тюрьмы осталось единственное здание. Это дом номер 16 по улице Большие каменщики с элементами неоготики из темного красного кирпича. Об этой тюрьме поется таганка ⁇ Все ночи полные огня ⁇ Да, именно так правильно. В российских тюрьмах не гасили на ночь свет. Другая связанная с тюрьмой песня — это «Смело товарищи в ногу». Слова ее, положив их на мотив старой студенческой песни, написал революционный поэт, ученик Менделеева, кстати, Леонид Радин, находясь в этой тюрьме в заключении. В Таганке в разные годы сидели профессиональные революционеры Николай Бауман и Леонид Красин, писатель Леонид Андреев, философ Павел Флоренский, Луначарский, многие жертвы произвола Берии, после войны генерал Власов и его солдаты и даже знаменитый целитель Порфирий Иванов. Именно в Таганке был создан первый в России словарь воровской лексики «Блатная музыка. Жаргон тюрьмы» составленный осужденным за мошенничество авантюристом Василием Трахтенбергом. Он лег в основу всех последующих аналогичных словарей. Известное слово «баланда», означающее тюремную похлебку, тоже происходит отсюда, и история его возникновения довольно страшная. Легенда рассказывает, что некогда в Таганской тюрьме был повар по фамилии Баландин. Готовил он очень плохо и бессовестно воровал продукты. Однажды урки взбунтовались и сварили в котле этого баландина живьем. Отсюда и пошло баланда. Взорвали старинную тюрьму в 1958-м, выстроив на ее месте и частично из ее обломков жилые корпуса и детский садик. А в 1998 году над Москвой пронесся ураган, вырывавший с корнем из земли деревья. Жители района потом рассказывали, что в образовавшихся ямах можно было различить кости, очень похожие на человеческие. Здесь, на территории тюрьмы, не только приводили в исполнение приговоры, но часто и тайно хоронили тела убитых. Много знаменитых сидельцев было и в Бутырской тюрьме. Здесь провел несколько месяцев начинающий революционер Лев Троцкий. Прямо в тюрьме он успел жениться на боевой подруге Александре Соколовской, которая и приобщила его в свое время к марксизму. Пять небольших месяцев провел в Бутырке молодой Владимир Маяковский. Здесь отбывали наказание Нестор Махно и Серго Орджоникидзе. Святой доктор С московскими тюрьмами связана судьба замечательного человека, святого доктора Федора Петровича Газа 1780-1853. Он родился в Южной Германии в семье аптекаря, учился в католической церковной школе, потом в университете окончил курс медицины. Успешно вылечив находившегося в вене русского вельможу Репнина, Газ по приглашению благодарного пациента отправился с ним в Россию и с 1806 поселился в Москве, быстро приобретя известность и практику. Назначенный главным врачом Павловской больницы, Газ в свободное время лечил больных в богодельнях, приютах. В качестве военного врача участвовал и в войне 1812 года. После войны Федор Петрович вновь поселился в Москве и, занимаясь частной практикой, стал одним из известнейших врачей и очень богатым человеком. Жизнь его круто изменилась в 1825 году, когда он был назначен главным врачом московских тюрем. Условия, в которых содержались заключенные, ужаснули газа. С этого момента и до самой смерти он посвятил себя одному делу — по возможности облегчить жизнь заключенных и особенно попавших в тюрьмы детей. Он добился облегчения веса кандалов, того, что их стали изнутри обшивать мешковиной. По его настоянию колонны сыльных, отправляемых из Москвы в Сибирь, перестали приковывать к железному пруту. По его настоянию бутырка была перестроена в соответствии с требованиями гигиены и санитарии. На пожертвования, собранные газом, была устроена при пересильной тюрьме школа для арестанских детей. Детищем газа, стали старой Екатеринская больница для чернорабочих и полицейская больница в Малом казенном переулке. Он принимал туда и бесприютных больных, подбираемых на улицах города. Его фраза «спешите делать добро» стала крылатой. Газ добровольно брал на себя обязанность ходатая по делам, когда видел осуждённых безвинно или нуждающихся в снисхождении. Однажды ему довелось поспорить на эту тему самим митрополитом Филаретом, которому изрядно надоели постоянные просьбы Газа. «Вы все говорите, Федор Петрович!» — возмущался митрополит, — о невиновных осужденных, но таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним вина. «Да вы забыли о Христе, владыка!» — немедленно парировал Газ окружающие притихли, ожидая гневного ответа митрополита, но тот после минутного молчания смиренно произнес. «Нет, Федор Петрович, не я забыл о Христе, а, видно, Христос меня оставил». И, поклонившись, вышел. На благотворительность ушло все имущество богатого газа, и когда нужно было его хранить, то пришлось это сделать за счет полиции. В последний путь Федора Петровича Газа провожали десятки тысяч москвичей всех сословий и состояний. До самого Виденского кладбища в Лефортове гроб несли на руках. Могила Газа сохранилась. На её ограде укреплены настоящие кандалы. Это облегченная модель, которую после долгих требований Газа заменили старые двадцатифунтовые, в которых прежде этапировали сильных. Владимирский тракт На каторгу в Сибирь убийцы шли по этапу, то есть пешком в кандалах по Владимирскому тракту современному Горьковскому шоссе. «Дон, дон, дон, дон! Слышен звон кандальный!» «Дон, дон, дон, дон, путь сибирский дальний» — пелось в старинной песне о Владимирском тракте. Современное название части дороги, относящейся к Москве, шоссе энтузиастов, придумал Луначарский в память об энтузиастах, революционерах, желавших изменить мир. Закованные в цепи узники, плохо одетые, больные, шли по этой дороге пешком во Владимирскую пересыльную тюрьму и дальше, дальше в Сибирь. Многие, не добредая до цели, находили вечный покой тут же, на обочинах дорог. И хотя тела их полагалось довозить до кладбищ, на практике это правило выполнялось далеко не всегда. Сколько безымянных забытых могил осталось вдоль нынешнего шоссе энтузиастов, трудно даже представить. Ходит по Москве упорный слух, что на разных участках Горьковского шоссе время от времени появляется бородатый мужик — призрак Катражанина душегуба, сгинувшего на Владимирском тракте. Он подходит к останавливающимся машинам и стонет «Простите, люди добрые!». При встрече с призраком надо быстро ответить «Бог простит» и уходить от него поскорее. Московская полиция Для борьбы с уголовной преступностью в 1866 году была создана сыскная полиция. Контора ее находилась на пересечении Малого и Большого Гнезняковских переулков. Прославленным начальником московской сыскной полиции стал Аркадий Францевич Кашко. Родился он в Могилеве в семье отставного коллежского асессора, получил домашнее образование, потом был зачислен в пехотный полк и поступил в юнкерское училище. Молодой офицер зачитывался детективными романами и скоро понял, что истинное его призвание — криминалистика. Свою работу в этой области он начал в Риге, где раскрыл дело об изготовлении бомб для революционеров, за что был приговорен ими к смерти. Кашко был вынужден покинуть Ригу и перевелся в Москву. В Белокаменной он прослыл новатором и реформатором. Стал использовать антропометрическую систему Бертельона, вел практику фотографирования преступников и дактилоскопию, создал обширнейшую картотеку. Кашко оставил мемуары, в которых описал наиболее яркие дела, достойные лучших мастеров детектива. Вот, к примеру, мошенник Андрей Гелевич застраховал свою жизнь на крупную сумму, потом подобрал похожего на себя внешне студента, убил его и попытался получить страховую компенсацию. Подвело его то, что жертвой стал не первый похожий студент, а второй — Первому удалось сбежать, и в полиции он рассказал странную, запутанную, почти невероятную историю, которой поверил поначалу только сам Кашко. С отвращением и ужасом описывал Кашко убийц и грабителей, понимая, впрочем, что многих из них довела до преступлений нужда. Но были среди них и самые настоящие маньяки, не имевшие никаких оправданий. Таким зверем в человеческом облике был Сашка-семинарист, убийца и палач, буквально терроризировавший город. В селе Богородском, ныне это в черте Москвы, слева от современного Щелковского шоссе Сашкой-семинаристом были зверски убиты две безвинные старушки, вдова местного священника и ее сестра. Вид их трупов ледянил кровь поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки — все это говорило о перенесенных жертвами чудовищных истязаниях. Все в доме было перевернуто вверх дном, все, что можно было унести, унесено. Грабежи следовали один за другим, с промежутками в неделю-две и носили несомненные общие признаки. «Жертвы обирались дочиста, часто до белья включительно. Убивались всегда каким-нибудь колющим оружием», — вспоминал Кашко. Вся московская полиция была поставлена на ноги, но успех принесли не облавы, а скурпулезный анализ всех деталей убийств, проведённый Кашко. Он пришел к выводу, что в Москве орудует шайка, руководит которой человек молодой, весьма образованный, Иначе стали шокны моральных принципов весьма распространенный в те годы тип нигилиста. Поиски велись очень долго, но преступники неминуемо рано или поздно в чем-то ошибаются. Так случилось и на этот раз. За Дорогомиловской заставой они не добили одного из ограбленных, а тот успел ранить одного из нападавших.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 Он не забыл свести счеты со своими бывшими подельниками, убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году в Москве, заключает свой рассказ «Кашко».